Обычно после пасхальных каникул Гарри начинал усердно тренироваться к последнему в сезоне матчу по квиддичу. Но в этом году турнир по квиддичу отменили, и вместо этого надо было готовиться к третьему последнему заданию турнира трех волшебников. А что это будет за задание, и как к нему готовиться, Гарри еще не знал. На последней неделе мая профессор МакГонагал задержала его в классе после урока превращений. — Сегодня в 9 часов вечера вам надо будет пойти на площадку для Квиддича, — Поттер, — сообщила она. — Там мистер Бэгман объяснит вам и другим участникам, что вас ждет в третьем туре. В половине девятого Гарри пошел к условленному месту, а Рон и Гермиона остались в башне Гриффиндора. В холле Гарри нагнал Седрик Дигори, он тоже направлялся на площадку. Они вместе вышли из дверей замка. Вечер был пасмурный. — Как думаешь, что будет в третьем испытании? — спросил Седрик Гарри, когда они стали спускаться по каменной лестнице. — Флер все говорит о подземных ходах. Думает, что мы будем искать сокровища. — Ну, это еще полбеды, — ответил Гарри и подумал, что на этот случай попросит у Хагрида Нюхлера. Зверек сокровище и найдет. Они прошли темной лужайкой к стадиону и вошли через арку в трибунах. Седрик увидел площадку и остановился как вкопанный. — Что с ней сделали? — с возмущением воскликнул он. — Площадка для Квидича всегда была ровной, гладкой, а теперь на ней выстроили длинные низенькие стены, которые шли во всех направлениях и пересекали друг друга. — Да это живая изгородь, — сказал Гарри, наклонившись поближе. «Эй, идите сюда!» — весело окликнул их Людо Бегман. Он стоял в самой середине площадки, а с ним Виктор Крам и Флер Делакур. Гарри и Седрик подошли к ним, перешагивая через стены живой изгороди. Флер приветливо улыбнулась Гарри. С тех пор, как он достал ее сестру с дна озера, она в Гарри души не чаяла. «Ну, что скажете?» Довольный собой спросил Бегман, едва только Гарри и Седрик перебрались через последнюю стену. — Здорово растет! Глядишь, через месяц футов в тридцать вымахает. — Молодец, Хагрид, это он посадил. — Ничего, ничего, — прибавил он, глядя на вытянувшиеся лица Гарри и Седрика. — Турнир кончится, и получите вы свою площадку для Квиддича назад, не волнуйтесь. «Ну что, поняли, что это такое?» Все молчали. «Лабиринт?» — догадался первым Крам. «Точно, лабиринт. Так что третье задание простое. Кубок трех волшебников поставят в центре. Кто первый до него дотронется, тот и выиграл». «Надо просто проходить лабиринт?» — удивилась Флер. «Вот тут будут препятствия». Потер руки Бегман раскачиваясь на пятках. «Хагрид приготовит всяких волшебных существ, и заклятия тоже будут, надо будет и их обойти, ну и все такое прочее. Первыми в лабиринт войдут те, у кого больше очков». Бегман улыбнулся Гарри и Седрику. «Потом мистер Крам, потом мисс Делакур. У каждого из вас будет возможность победить». Все зависит от того, как вы справитесь с препятствиями. — Что, здорово? Гарри было хорошо известно, что за существ Хагрид приготовит для такого случая, и он подумал, что будет не до Однако он вежливо поклонился вместе с другими участниками. — Ну, ладно, если нет вопросов, тогда пойдемте в замок. Что-то стало холодать и он поспешил мимо Гарри к выходу со стадиона. Едва успел Гарри подумать, что сейчас Бэггман снова будет предлагать помощь, как Крам взял его за плечо. — Мы можем поговорить? — Ну... — Да, — удивленно ответил Гарри. — Давай пройдемся. — Давай. Бэггман, заметив это, встревожился. — Гарри, тебя подождать? — Нет, мистер Бэггман, Спасибо. Сдерживая улыбку, ответил Гарри, — я скоро вернусь. Гарри и Крам вместе вышли из стадиона, но Крам не пошел, как думал Гарри, к своему паруснику. Вместо того он направился к запретному лесу. — Зачем мы туда идем? — спросил Гарри, когда они миновали хижину Хагрида и ярко освещенную карету Шармбатона. Не хочу, чтобы нас слушали, — ответил Крам. Недалеко от загона с лошадьми Шармбатона нашлось тихое укромное местечко, Крам остановился в тени деревьев и обернулся к Гарри. — Мне надо знать, — нахмурившись спросил он, — что у вас с и Воной. Гарри ожидал, что за такими предосторожностями последует что-то посерьезнее, и в недоумении поглядел на Крама. — Ничего. — ответил он, — но Крам продолжал хмуро глядеть на него. Гарри вдруг заметил, насколько Крам его выше, и решил все-таки объяснить. — Мы просто друзья, — сказал он, — и ничего больше. Это все Рита Скиттер выдумала про нас. — Гермиона слишком часто о тебе говорит. Крам недоверчиво глядел на Гарри. — Ну да, — ответил Гарри, — мы же с ней друзья. Гарри сам себе не верил, как это он вот так говорит с Виктором Крамом, знаменитым на весь мир ловцом. Кроме того, Крам был гораздо старше, а выходило, что он принимал Гарри за равного, за настоящего соперника. — А вы никогда? — Между вами не было? — Нет, — твердо ответил Гарри. Лицо Крама прояснилось. Он еще с минуту глядел на Гарри и потом сказал: Ты очень хорошо летаешь. Я видел на первом испытании. Хм, спасибо. Гарри расплылся в улыбке и сразу почувствовал себя выше ростом. А я видел, как ты играл на чемпионате мира. Этот финт Вромского. Вдруг позади крама в деревьях что-то зашевелилось. Гарри не понаслышке знал, кто обитает в запретном лесу и тут же, не раздумывая, схватил Крама за руку и отточил в сторону. — Что такое? Гарри только покачал головой, продолжая напряженно глядеть туда, где, как ему показалось, что-то двигалось. Он достал из кармана волшебную палочку, и тут из-за высокого толстого дуба вышел, покачиваясь человек. В первую минуту Гарри его не узнал, но потом понял, что это мистер Крауч. Мистер Крауч выглядел так, будто провел в дороге несколько дней, все время шел пешком. Брюки на коленях были порваны и испачканы кровью. Он был небрит, лицо исцарапано и от истощения посерело, волосы на голове и усы были немыты и давно не стрижены. Ну, в общем, вид у него был чудной, а вел он себя и того чуднее. Мистер Крауч размахивал руками, бормотал что-то себе под нос и разговаривал с кем-то, кого видел только он один. Он живо напомнил Гарри, старого бродягу с улицы. Гарри его видел, когда однажды дурсли взяли его с собой в магазин за покупками. Тот бродяга тоже разговаривал с воздухом. Тетя Петунья схватила тогда Дадли за руку и перетащила на противоположную сторону улицы, подальше от старика, а дядя Вернон э, разразился длинной тирадой насчет того, что бы он сделал со всеми этими нищими и бродягами. — Это судья? — спросил Крам, тоже узнав Крауча. — Он ведь работает в вашем министерстве. Гарри кивнул, помялся в нерешительности и медленно пошел к мистеру Краучу. Крауч, впрочем, не обратил на него ни малейшего внимания и продолжал беседовать с Деревом. А после этого у Эзерби уведомьте Дамблдора письмом о количестве студентов из школы Дурмстронг, которые прибудут на турнир. Каркаров... Сообщил, что их будет двенадцать. Мистер Крауч осторожно позвал Гарри. И отправьте сову к мадам Максим. Возможно, она захочет привести больше студентов, чем хотела, так как Каркаров решил взять двенадцать.